Больше, чем глазами, и, вероятно, свет богоданного разума должен светить еще тысячу лет, пока последние остатки первобытных верований не рассеются, как призраки. Причем же здесь это бедное малое дитя? Это невинное создание. Лежит в своей корзине и сладко спит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 какого-нибудь паука. Одним рывком Терьев встал и поставил корзину на стол. Он хотел избавиться от этого младенца и от этого дела как можно быстрей, сейчас, немедленно. И тут младенец заорал. Он сощурил глаза, разверз свой красный зев,